«Города?» — недоуменно переспросила Румаль Мусаевна. «Калькутта?» — отозвался Борис. «Главный храм посвящен Кали, отсюда и название». «Интересно», — сказала Румаль Мусаевна. «Чего только от вас не узнаешь». «Причем индусы, поклоняющиеся Кали в ее подлинном обличье, — это избранные. Остальное человечество служит ей в темную». Вот кто на самом деле та таинственная изида под покрывалом, о которой столько говорили мистики всех времен. Вы только вдумайтесь, богиня даже не открывает свой лик бесконечному потоку людей, которых приносят ей в жертву, смотрит на них сквозь незаметные прорези в маске. Это ли не величие? Но ведь Кали, наверное, не просто богиня зла растерянно спросила Румаль Мусаевна. «Ведь не может такого быть?» «Конечно», — согласился Борис. «С пиаром у нее все в порядке, не сомневайтесь. Кали натурально не просто богиня смерти. Она еще курирует все аспекты духовного поиска, о которых успел рассказать пойманный монах перед тем, как ему перерезали горло на жертвенники. Тот же случай, что с религией бон, Но если у тибетской голыдьбы имиджмейкером работал какой-то безымянный странник, то над Калей трудились очень серьезные люди, от Шри Ауробиндо до Стивена Спилберга. Можете не сомневаться, тема раскрыта. Ножик в руке натурально отсекает дуальность восприятия, отрезанная голова в руке символизирует победу над эго, и так до самых петушков». «Только это ведь для идиотов?» от чего же?» — спросила Румаль Мусаевна. «Да того». Ножик в руке, конечно, можно объяснить отсечением дуальности. Но вот как объяснить, что отсечению дуальности приносят в жертву черных куриц? Про это даже Шри Аурабиндо помалкивает. «Национальный колорит», — вздохнул Аристотель Федорович. «У нас ведь тоже блины, докрашенные яйца от язычества остались». «Вы только не подумайте», — сказал Борис, — «что я насмешничаю. Наоборот. Таинственная красота и величие происходящего поистине завораживают. Если у меня и проскальзывают легкомысленные формулировки, то это...» «Не от кощунственного образа мыслей, а просто потому, что я не особо подбираю слова. Я перед вами душу раскрываю, а из песни слова не выкинешь». «Продолжайте», — сказал Аристотель Федорович. Итак, я задумался. «Может ли быть так, чтобы в Европе у богини был такой давний и хорошо организованный бизнес?» Борис кивнул на волгоградскую фотографию, а в Индии, на родине, ей приносили в жертву только мелкую живность. Я поднял материал и сразу же выяснил, что в Индии богини тоже приносили в жертву людей. И в отличие от лицемерных северных культур, делали это совершенно открыто. Счет принесенных в жертву идет на миллионы, хотя мир про них практически не помнит. Так я узнал про тхагов, или, как некоторые произносят, тугов. Борис выжидательно посмотрел на Аристотеля Федоровича, но тот молчал. Румаль Мусаевна холодно улыбнулась. — И кто же это, по-вашему, такие? — спросила она. — Иронизируете. — Имеете полное право. Мне трудно судить, насколько правдива информация, имеющаяся в открытом доступе. Считается, что тхаги или фэнсикары, как их называли на юге Индии, это секта воров-душителей, существовавшая с VII по XIX век. Тхагов были многие тысячи. Они грабили караваны и одиноких путников, имели шпионов-осведомителей на всех базарах и покровителей среди махарадж. Каждое свое убийство они посвящали богине Кали и обязательно отдавали часть награбленного в её храм, чисто как наша братва. Тхаги душили своих жертв специальными шелковыми петлями, и это было не убийство, а именно жертвоприношение потому что во время удушения они начитывали особую мантру, которую я и пытался произнести во время нашего знакомства».